с пленной принцессой Трапезунда, — фыркал фра Сальваторе. — Что вы такое говорите, барон? Вы что, извините, канделябр держали? — Что вы такое говорите, ваше преосвященство? — Нет, не любили в ордене папских саглядатаев инквизиторов из Биргу. Между Биргу и Валеттой шла невидимая постороннему глазу упорная и незатихающая война. И в этой войне инквизиторы с самого начала XVI века сдавали позицию за позицией. Но как было не сдавать, когда чеки Ватикана на содержание мальтийской конгрегации учитывались казначеем ордена госпитальеров? Или не учитывались? При великом магистре Аллофе де Виньякури наконец удалось добиться от папы специального указа. Кавалеры мальтийского ордена подлежат суду ордена, а отнюдь не римско-католической церкви. Будь то уголовное деяние, гражданский иск или проступок против устава, и только ересь, то есть отступление от догмата в церкви, подлежат суду инквизиции в Биргу, против догматов никто из рыцарей особенно не возражал. Примечание Золотой век ордена. Осенью 1530 года вице-король Сицилии сеньор Пиньеттелли получил с конвоем традиционного сокола в шелковой мантии с золотыми колокольчиками и с кольцами на лапках, гравированными имперским оружием, в знак ратификации капитулом ордена условий концессии. 26 октября 1530 года флагман флота лагрант карасса с великим магистром дел адамом торжественно вошел в большую гавань мальты и бросил якорь у форта костела омары в биргу балкон в тронной зале дворца великих магистров в валете часть той самой флагманской галеры вильяра делль адама Хмуро встретила пришельцев мальтийская знать. Хартия Карла V явно противоречила королевскому указу его прапрадеда короля Альфонса от 1428 года. Последний, как мы помним, сто лет назад за огромный выкуп в 30 тысяч кастильских флоринов изъял Мальту из феодальных владений дона Гонсальво де Монроя. К вящему удовольствию знать, рыцари вместо Мдины избрали резиденции Биргу, нынешняя Витториоза. Здесь Костелло-Амаре, будущий форт Святого Анжел, худо-бедно защищал с юго-востока вход в Большую Гавань. Первыми же указами великий магистр отменил действие законов королевства Сицилия и разделил остров на два доминиона под юрисдикцией Мдины и, стало быть, местной знати и под управлением биргу, то есть ордена госпитальеров. Вражда мальтийцев к пришельцам быстро растаяло под напором обстоятельств, и вот каким образом. В довесок к Мальтии и Гозо, хартии Карла V, ордену навязан Триполи — испанское владение на африканском берегу в двухстах милях от архипелага. Защита далекого Триполи — тянула из казны Карла громадные средства. Теперь обуза легла на Орден. Набеги на Триполи из пиратской столицы Алжира по жестокости могли сравниться только с алжирскими же набегами на Мальту и особенно беззащитной Гозо. Неудивительно, что мальтийцы храбро присоединились к первой же трагической экспедиции Ордена и испанской эскадры против корсара Гаряддина Барбаросса, потопившего перед тем испанский флот у берегов Греции. Экспедицию возглавил Савиньяк де Балакур, штандарт-командор Ордена. Это он после отчаянной контратаки вонзил кинжал В панически захлопнутые ворота Бапазун, города Алжира, воскликнув, «Я еще вернусь за ним!» Красиво, но экспедицию это не спасло. Господство Атаманской империи и ее вассалов, арабских корсаров-мусульман по всей акватории Средиземного моря достигло к середине XVI века такой наглости, что корабли гареддина барбароса спокойно зимовали в тулонь Дубровники, Марсели, Венеции, все побережье Африки от Марокко до Египта плюс Сирия, Месопотамия, Курдистан, Великая Армения, Венгрия, Родос, Кипр шлют наложниц в гарем султана. Мальта с остаются единственной помехой одинокими конклавами христианства южнее Сицилии.